Глава 204. Энциклопедия. Кот Шрёдингера. Некоторые события происходят только потому, что за ними наблюдают. Если бы не наблюдатели, их бы не было. В этом смысл мысленного эксперимента Кот Шрёдингера. Кота запирают в непрозрачную герметическую коробку. Прибор бессистемно вырабатывает электрический разряд, способный его убить. Включим прибор на секунду и сразу выключим. Был ли смертельный разряд? Жив ли кот? Для классического физика единственный способ это узнать открыть коробку и проверить. Квантовый физик скажет, что кот на 50% мёртв и на 50% жив. Пока коробка не открыта, он будет считать, что внутри находится половина живого кота. Но даже не углубляясь в спор о квантовой физике, можно утверждать, что есть кое-кто, точно знающий, жив кот или мёртв, даже если не открывать коробку. Это сам кот. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.